Глава 12 Долг Сюзерена. «Сэр Страж, это были мои люди, и на их поиски должен отправиться именно я». Дирбс говорил почтительно, но не без упрямства. Он действительно в своем праве, но оставлять латников без командира – не лучшая идея. А если составить поисковый отряд только из них, то обидятся бакайцы, как бы в стране от происходящего островитяне останутся. В столь разношерстном коллективе надо действовать дипломатично». Сержант Дирбс, вынуждение здесь, на охране лагеря. Пока мы не выясним, что случилось с пропавшими, будем оставаться на осадном положении. Так что займитесь укреплением позиции. В этом вы, думаю, хорошо разбираетесь. Со мной пойдёт десяток ваших людей под командованием Мирула и дюжина покайцев. Этого вполне хватит даже против серьёзного противника. А если не хватит, вернёмся, и тогда уже всеми силами попробуем решить проблему. И не спорьте. Дирпс, развернувшись, молча удалился, обиделся, похоже. Зато взамен Арисат нарисовался. «Сэр-страж, возьмите с собой тука». «Зачем? Я ведь только конных дружинников беру». «Так люка своего взяли же». «Он стреляет отлично, если бой будет, то спишется. И вообще, его беру как следопыта хорошего, нам ведь пропавших разведчиков надо найти». «Но тук верхом тоже может ездить хорошо, а надо будет драться, тоже спишется». Воин он хороший, но ведёт себя бедово, будто мочи бешеной кобылы перепел, чудит вовсю, достаёт народ. С вами от баб вдали утихомирится, да и устанет, в седле наш горбун быстро выматывается. Вот ведь баба у нас почему-то загадочные, нагнутого липнута от красавцев рожу воротят. Может он секрет какой знает? Или как раз за горпы любит? бедан на дворе, а он всё о глупом думает. Вот допрыгается, до мордобоя вот-вот дело дойдёт. Мужиков некоторых до белого колени уже довел. Ох и мостак он людей доставать. Вот вы мне скажите, зачем нам здесь мордобой? Ладно, пускай едет. А Вот и добра, заодно и вы под присмотром будете. Он и о сэре Флорисе позаботиться умел. И о вас. По хозяйству мужик везде поспевает. Арисат и не думал уговаривать позволить занять мое место. В отличие от Дирбса, он считал решение стража правильным. Я, если откровенно, так не думал, но понимал, что в данной ситуации это решение единственно верное. Помнил, как покойный сэр Флорис лично в ночь повел своих бойцов на выручку иридианам. Это был его долг, как сюзерена. А теперь я здесь сюзерен. И хоть не титулованный, но обязанности все те же. Люди могут не понять, если вместо себя пошлю другого. К тому же я единственный, кого зеленый хоть в минимальной степени уважает и слушается. А попугай наш уникальный детектор нечисти. В том, что именно она повинна в пропаже разведгруппы, мало кто сомневается. Но и доказательств не было. Один грозный шик птицы, и доказательство появится. А тогда уже будем решать, что делать. Малым отрядом на тёмных идти глупо. И вот опять я суюсь в самое пекло. И опять по всем раскладам выходит, что лучше моей кандидатуры на это место не найти. Зелёный – Где бы тебе самочку найти покрасивее, и чтобы попа потолще была, и все остальное на месте? Наплодили бы зеленят, чтобы каждому воину по попугаю досталось. А уж долгом сюзерена можно как-нибудь пренебречь. Будь так, сидел бы я сейчас в лагере, в тенечке от телеги. Эх. Тебе, Евнух, печально, и небось не весело о распутных девках мечтать». Буркнул попугай и силой оттолкнувшись от плеча, захлопал крыльями, зелёной молнией растворившись в придорожных зарослях. Не сидится ему на месте. Всё летает туда-сюда, нервничает и обзывается. Пока что не шипел, но волнение его мне очень не нравится, ведь когда всерьёз зашипит, может оказаться поздно. Чует он что-то неладное. Странно, но если не считать поведение зелёного, меня больше ничто не беспокоило – Ну или почти ничто. Расхлябанная грунтовая дорога, лужа под копытами лошадей. Чахлый лес, заросший густым кустарником. Временами вырубки или неровные прогалины, усеянные замшелыми валунами. Далеко на севере и юге поднимаются горные вершины. Причём на севере они явно повыше. На парочке даже ослепительно чистый снег белеет. Однообразно красивый и скучный пейзаж – Лишь редкие быстрые ручьи, скальные останцы и зелёные заболоченные поляны вносят хоть какое-то разнообразие. Один раз наткнулись на неприятный сюрприз. В обочине лежал скелет. Свежий. На изломанных костях сохранились подсохшие клочья почерневшей плоти. Вьёт сырой мух. В нос бьёт запах разложения. Не понять, солдат или местный житель, но сомнений нет. Мертвеца хорошенько обработали топорами, как и положено по обряду. Грудная клетка разбита, ног вообще не осталось. Или зверя утащила, или рубщики отбросили в кусты. Обманываться монотонностью дороги не стоит, ведь мы едем по следам пропавших разведчиков. Пятерка латников, опытных и сильных воинов. Не верю, что они здесь заблудились, и почти не верю, что хоть кто-то из них до сих пор жив. Где-то на своем пути они столкнулись с силой, способной сокрушить такую группу. В лагерь не смог вернуться ни один. Теперь нам надо узнать, с чем именно они повстречались. Если с погонью, то пиши пропала. Нет у меня сил ввязываться в полномасштабную войну с этим кошмаром. Хотя, как вспоминается, она не всегда крупными силами действует. Бывают некие загадочные рейдеры, способные перемещаться от укрытия к укрытию малыми группами. Они, вроде бы по слухам, наиболее активны в зимний период, но и летом могут повстречаться. А порвать пятерку латников способны? «Наверное, да. Тогда на побережье они ведь разделались со священником и его воинами. Лишь одна женщина при нападении уцелела, но, как оказалось впоследствии, это лишь так казалось. А 25 всадников тоже порвут? Мечтаю, что нет. А если не рейдеры? Если нечисть всё же обзавелась здесь сетью убежищ, и, дождавшись, когда солдаты покинули Межгорье, выползла из нор? Что тогда?» «Что-что? Вежутся тогда». На верёвке. Мой небогатый опыт подсказывает, что это наилучший вариант в такой ситуации. Бежать нам некуда. Позади – артар, с бандой охочих до моего тела инквизиторов. Слева – высоченные горы. Справа, за горами и рекой, территория Погани. Впереди – море. Артар, конечно, наилучший вариант получается. Но там не только меня не ждут. Там никого из нас не ждут. Нам дан конкретный приказ закрепиться именно здесь. В ссылки мы, или просто на смерть отправлены ради каких-то непонятных высших государственных целей. Всё одно. Нет нам возврата в любом случае. Да и в принципе при всём желании нам сейчас не отступить. Горловина ещё несколько дней будет непроходима. И это при условии хорошей погоды, а не факт, что она будет хорошей. Ночью дождик моросил, да и сейчас тучки нехорошие над головой висят. «Даже брось мы телеги и скот, вряд ли выберемся. Мало того, что надо обладать навыками альпинистов, надо еще хоть немного местность знать». Люк, ехавший впереди, остановился, спешился, изучил что-то под ногами, прошел вперед, видя коня в поводу. Через сотню шагов вновь взлетел в седло. Направился дальше, как ни в чем не бывало. Скорее от скуки, чем по необходимости, догнал его, спросил. «Что увидел? Почему останавливался?» Да ничего, сэр-страж, до дождя здесь ходил кто-то недавно. Но ливень больно силён, а почва непрочная. Размыл все следы. Не пойму, кто, сколько и куда, но точно ходили. Люди? По виду вроде люди, но не могу уверенным быть. Дождь мало что оставил. А после дождя? После дождя тут только наши разведчики прошли. И вон заяц одинокий зачем-то проскакал. Сэр-страж, не слыхал я, чтобы зайцы перерождались. Бывает такое? «Ты не отвлекайся, смотри внимательнее, а о зайцах я сам позабочусь». Хлопанье крыльев, толчок в плечо, сожалеющий птичий вздох. «Уныло здесь и сухо, как в пустыне, ни капли вина не нашел, как печально». «Зеленый, да ты просто бесполезная пивная бочка с крыльями, бочка бездонная». «Вы рабы своих слабостей, а я выше их», — гордо заявил самовлюбленный птиц. «Ты бесполезен». «Алкаш, лучше бы ты был ловчим соколом. Добывал нам дичь, а то, знаешь ли, с продовольствием не густо». «Сын мой, не те чрево чрева едой обильной. Умешвляй плоть голодом и всяческими лишениями, отчего грешные мысли тебя покинут». В наглом павлине опять Святоша проснулся. На вино церковное потянуло. «Было бы неплохо». В голосе попугая проскользнули заинтересованные нотки. «А правда, что ваша птица тёмных чует?» – не выдержал Люк. «Правда», – вынужденно признал я. «Но вино он чует гораздо лучше». Гордо выпитив грудь, попугай с достоинством произнёс. «Я воистину велик! Эх, где бы теперь кабак найти повеселее! Якорь тебе взад к кабаку, префь! Сэр, уважаемый, я ведь почти засох!» Люк покачал головой. «Иногда ваша птица мудро говорит, прям как человек». Всё правильно, и мысли гладко стелются, а иногда чепуху несёт и глупости. «Дураки и мудрость несовместимы, чему кое-кто пример зримый!» Хмур заметил попугай, несомненно имея в виду люка. Но тот не обиделся и с орнитологией переключился на насущные проблемы. «Сэр-страж, судя по следу, латники эти гнали быстро, своих лошадок не сильно жалея. Дорога почти везде под уклон идёт, далеко могли уйти. Может и нам поспешить, а то придётся ночевать в этом сыром лесу. Он, похоже, не собирается заканчиваться. Как стемнеет, комары заедят». «Время уже далеко за полдень. Нам всё равно ночевать придётся в лесу, даже если прямо сейчас их найдём». «Вы думаете, они живы ещё?» Совсем тихо спросил Люк. «Ничего и не думаю. Надо ходу прибавить. Лошади у нас будто на прогулке шагают. Пока следы видны хорошо, будем спешить. Лучше где-нибудь внизу привал устроен для отдыха, чем продолжим плестись тогда вечера». До заката оставалось немного, когда мы добрались до стоянки разведчиков. Именно здесь они собирались переночевать, чтобы на утро вернуться. Но не вернулись. Покружили мы по их следам немало. Латники не пропускали ни одного перекрёстка, добросовестно осматривая все дороги. Как правило, надолго осмотр не затягивался. Быстро находили очередную сожжённую деревню, разрушенный замок, разорённый хутор, вырубку. Судя по всему, мы большую часть времени двигались по главному шоссе, а в бок отходили второстепенные тропки для местных надобностей. На берегу очередного ручейка, пересекающего дорогу, латники спишились, стряножили лошадей. Оставили их пастись на лужайке, нарубили сушняка, развели костёр. Потом, наверное, приготовили ужин, потравили разговоры и разлеглись вокруг огня, оставив часового. А потом к спящему лагерю из темноты вышел кто-то, убил лошадей, убил двоих воинов, распял их тела, разбросал по берегу ручья скромные пожитки, вырезал на стволе толстого тополя прямостоящий крест, смочил его кровью. Сделав всё это, он исчез». С ним вместе исчезли три латника. Пока Люк изучал следы, мы стояли на дороге, опасаясь ему помешать или затоптать что-то важное ненароком. Воины глухо переговаривались, обсуждая увиденное. А я, поглядывая в сторону солнца, мрачнел все больше. Ночлег придется устраивать рядом с этим непривлекательным местом. И лишь поведение Зеленого радовало. Тот не шипел, не волновался, не болтал суетливо, неспешно, обстоятельно чистил перышки. Видимо, нечисти поблизости нет. Люк, закончив, подошёл, доложил также обстоятельно, но с некоторой растерянностью. Их было 17 человек. Они пришли со стороны ручья без шума. Латники ничего не заметили. Часовой сидел у дерева. Может, он задремал или слышал плохо, я не знаю. Но один из тех, кто пришёл, забрался на соседний тополь, по его ветвям перебрался на этот, спустился вниз и сломал часовому шею. А потом на спящих из темноты набросились все. Один из воинов успел вытащить меч и кого-то, наверное, ранил. Рука в кровавых брызгах осталась. Кровь, может, и его, но не похожа. Ему затылок раздробили, а оттуда вряд ли на руку накапать могло. Троих латников связали и рассадили у костра. Вон там остались вмятины от них, и дёрн задран с трёх сторон. Они каблуками его месили. Потом нападающие распяли убитых наших, не стали вкапывать столбы – Просто на деревья прибили перекладины. Потом вырезали эту гадость на тополе и собрали всё оружие. Убили лошадей, шеи им перерезали. Заставили латников встать и повели их куда-то на восток, прямо по дороге. Лошадей у них нет, но всё равно они оторвались далеко. До темноты мы их не догоним, если только логово не рядом. «Думаешь, погонь?» «Наверное. Не знаю. По следам не понять». «Люк, я не понял. Что за следы? Человеческие?» «По следам люди». Да только в межгорье человек это такое дело, всякое может оказаться под его личиной. Мирл, покачав головой, перекрестился. Человек не может с дерева на дерево бесшумно перебираться, чтобы потом также без шума спускаться и шеи сворачивать. Нирп был парнем неглухим и на посту никогда не спал. Нечисть это, явная нечисть. Не знаю кто, но следы у них вполне человеческие, трое в сапогах, остальные в лаптях и мокасинах. «Раз лошадей убили, значит нечисть!» – не сдавался латник. «Верно», – согласился я. «Погонь лошадей не любит. Но мне пока что не приходилось встречать столь грамотной погони». Сказав это, я указал на распятых латников. У каждого на груди светил кусок тополиной коры, повешенной на шее с помощью размочальных стеблей какой-то высокой травы. Той же кровью кто-то размашисто и одинаково расписался на обеих табличках. «Территория тьмы» или «Территория погони» или «Нечисти». Моё познание местной письменности оставляет желать лучшего, но на карте покойного сэра Флориса побережье обозначалось именно так. Мирул опять покачал головой. «Я тоже впервые вижу грамотную погонь, но погонь меняется. Новая появляется все время. Может, и научилась грамоте. Хотя на кой ей азбука сдалась?» «Но если это нечисть, то рядом должно быть ее убежище. Надо переночевать и утром его найти». А потом вернёмся с толпой наших и выжжем его. Нам такие соседи ни к чему. 17 тёмных. Латник покачал головой. Хорошо бы ночь провести в башне крепостной. Не выстоим мы против такой кучи перерождённых. Пусть даже они совсем слабые, но человеку обычному и до таких далеко. Задавят они нас в темноте. Не хватит нас строй поставить. Позади, возле дороги, скала удобная была. Если удастся на неё забраться, то переночуем в безопасности. «Как не сильны темные, но летать они не могут. Не заберутся к нам незамеченными». «А лошади?» – уточнил Люк. «Внизу оставим». «Так ведь...» «Затащить наверх их вряд ли получится. Если потеряем лошадей, то не смертельно. Самим бы до утра дожить». Ночка выдалась та еще. Спать на холодных камнях – удовольствие ниже минимального. Костра не разжигали, хотя топлива даже на скале хватало. Боялись привлечь нежелательное внимание». Пятеро часовых охраняли не только удобный подъём наверх, но и весь периметр, поглядывая друг на друга и на зелёного. Странно, но птиц волновался меньше всех, проспал всю ночь честным сном праведника, и волновались мы зря. Никто нас не побеспокоил. Даже лошадей, оставленных внизу, не тронули, хотя те, несмотря на путы, успели разбрестись далеко. Или погонь местная совсем уж неопытная, или она ждёт более подходящего случая. Но непонятно поведение Зелёного. Он, даже если её недавнее присутствие почует, начинает резко волноваться, а вёл себя на месте гибели латников спокойно. Или убийцами были обычные люди? Может и так. Тогда зачем лошадей убили, а сами пошли пешком? И зачем крест вырезали на дереве? Крест-то для этого мира специфический, плохой. у горловины именно на таких распяли. И с нашими похожим образом обошлись. До табличек всё совпадает. И как обычный человек может такие трюки исполнять? Ниндзя из дешёвых боевиков рыдают от зависти. прокрасться в лагерь по веткам, спуститься вниз по стволу тополя, подобраться к часовому, прислонившемуся к нему спиной, свернуть ему шею – это просто фантастика. Ничего не понимаю.